Огромный кровавый валун, запущенный со стены и пронесшийся сквозь шеренги, наконец остановился. Катапульта сработала великолепно. Камень уничтожил всех стоявших у него на пути. Восьми солдат не было. Остались только кровь, кости и скрученная плоть. Крики раненых, вонь от кишок, крови и нечистот заставили Карамона согнуться и опорожнить желудок. Шелест следующего залпа дернул Карамона кинуть щит и броситься на утек, Но глубоко вбитая сержантами дисциплина пригвоздила его к месту. Он не опозорится и не будет заклеймлен, как трус. Силач лишь присел, держа щит над головой, с тревогой высматривая крысу, которого нигде не было видно. Залп накрыл еще троих, включая знаменосца. Флаг отряда, выпав из мертвых рук, покатился по траве. Ни сенеч, ни сержант не успели ничего сделать, когда вперед из ниоткуда выскочил крыса. Прыгая по мертвым и живым телам, он подбежал к бессильно лежащему знамени. Зал паучников города. Подхватив древко, полукендр, как заговоренный, выстоял под ливнем стрел, размахивая флагом и дико вопя. Остальная часть отряда присоединилась к крику, но робко и неуверенно. Мастер Сенеч судорожно осмотрел свой строй и увидел ужасные дыры, зияющие тут и там. Еще один залп стрел, и прилетевший валун вывели его из ступора, побудив к действию. «Отступаем! Сомкнуть щиты!» — заорал он. В это время Карамон уже мчался со всех ног, чтобы защитить крысу, прикрыв его щитом. Штурмовики двинулись назад. Полукендер не обращал никакого внимания на стрелы, густо падавшие вокруг, и гордо шел позади всех, размахивая флагом. Отряд организованно отступал, не пытаясь броситься в рассыпную или ускорить шаг. Живые вставали на место мертвых. Тех, кто еще дышал, подхватывали и тащили в лагерь. Отряд лучников барона усилил темп стрельбы, прикрывая отход штурмовиков. Крыса тащил флаг, а Карамон закрывал его щитом. Пройдя так ярдов пятьдесят, они чуть расслабились. Стрелы сюда достать уже не могли. Еще через сто шагов мастер Сейндж остановил отряд, опустив щит к земле. Все остальные слитно повторили движение командира. Карамон с наслаждением избавился от веса в дрожащей руке. Сейчас для него щит весил не меньше двухсот фунтов. Крыса, чье лицо побелело от напряжения, продолжал держать знамя. «Поставь древко на землю», — посоветовал Карамон. «Я... я не могу его опустить», — дрожащим голосом произнес крыса. Он воззрился на свои руки, как на чужие. «Я правда не могу, Карамон!» По лицу крысы побежали быстрые слезы. Силач протянул руку, чтобы помочь, только сейчас заметив, что сам весь забрызган чужой кровью и грязью, но, постояв так мгновение, он опустил руку, не прикоснувшись к знамени. «Так, слушать всем!» — завопил мастер Сенедж. «Мы выполнили задание. Барон узнал, что хотел. «Защита города на высоком уровне!» Мужчины в строю не ответили. Они были измучены и подавлены. «Вы сражались хорошо. Я горжусь вами», — продолжал Сенедж. «Кроме того, сейчас мы потеряли много друзей. Поэтому...» Он сделал небольшую паузу. «Я намереваюсь дождаться сумерек и вернуться за их телами». Ропот согласия пробежал по рядам штурмовиков, после чего сержант Немис приказал идти в лагерь. Солдаты разбрелись. кто врачевать раны в палатке пиявки а кто просто завалится спать некоторые из новичков карамоны крыс в их числе остались стоять на месте слишком пораженные увиденным чтобы двигаться сержант ныниз подошла к полу кендеру и принялась разжимать его судорожно сжатые пальцы ты не повиновался приказу солдат произнесла она железным тоном нет сержант я его выполнил ответил крыса Я нашел себе щит, с которым мог идти в бой. Он указал на Карамона. Немис усмехнулась, покачав головой. «Если бы нас измеряли по духу, быть бы тебе среди гигантов». «Кстати, о гигантах. Ты неплохо справился, Маджерри. Я думаю, у тебя свалят первым». «Ты такая хорошая мишень». «Да нет, во время боя у меня почти все вылетело из головы», честно ответил Карамон, не боясь, что это может понизить оценку сержанта. Чуть штаны не наложил со страху, всю битву просидел за щитом. Он виновато повесил голову. «Так ты сохранил сегодня жизнь, болван!» — резко сказала Немис. «Похоже на то, что я тебе все-таки что-то вдолбила в голову!» Сержант подозвала к себе одного из ветеранов, вручила ему знамя отряда и зашагала в лагерь. «Ну, может, пойдем поедим?» — устало спросил Карамон у друга. «Хотя я не очень проголодался». — Наверное, я пропущу обед и пойду посплю. — Обед? — воззрился на него крыса. — Какой обед? Прошло всего полчаса, как мы завтракали. — Полчаса. А может и полгода. А для кого-то и вся жизнь. Слезы навернулись на глаза Карамона, но он так быстро отвернулся, что никто ничего не заметил.